Глава пятая. Обсуждение Днюхи. Пашка смотрел на меня как на ненормального, затем ухмыльнулся и спросил: "Это ты об этом хотел поговорить?". "Ну да". Пожал я плечами и поспешно убрал мобильник в карман. Коллекционное издание будет стоить около двух тысяч рублей, сказал мой друг. Ты не обижайся, но я не работаю временно. Поэтому мы с Юлей подарим тебе эту игру от нас двоих. Без проблем, улыбнулся я. Юлия звали девушку Паши. Ей было 18. В этом году она только заканчивала 11-й класс. Довольно милая девушка. Пашка познакомился с ней в библиотеке, куда забрёл полгода назад совершенно случайно. А Наташка чего дарить будет? поинтересовался Паша. Я даже не знаю, не спрашивал Ответил я, но мне кроме игры ничего и не надо. Пашка засмеялся. Игра манты хренов. Сквозь смех выдавил он из себя. Андрей что подарит? Тоже не имею понятия. Отмечать будем на берегу реки, как и договаривались. Кроме нас пятерых никого не будет. Да мне собственно больше никто и не нужен. Да нас в компании было пятеро. Я, Пашка, Юля, Наташа и Андрей. Наташа Юлина подруга и одноклассница, Андрей ровесник Паши, его друг. С ним я познакомился через Пашку уже довольно давно. Кстати, запиши мой новый номер, сказал я другу. Паша окинул комнату взглядом в поисках мобильника. Телефон его лежал на столе, на котором стоял телевизор. Взяв его оттуда, Пашка скомандовал: "Диктой!" "Ещё?" Сказал я, выискивая в списке контактов свой новый номер. Набирай восемь девятьсот двадцать девяносто один семьсот семьдесят два. Записал. Кстати, меня Юлька звала на день рождения к брату Наташи. Он завтра. Я отказался. Тебя не звали? К Славке? Да я с ним почти не знаком. Ему лет тридцать исполняется. Ха-ха, нет, двадцать шесть. Юлька поедет к ним. Я даже ревную немного. Мы с Пашкой дружно засмеялись. Дело в том, что внешность Славы брата Наташи оставляла желать лучшего. В его двадцать четыре лицо его было покрыто прыщами, как у шестнадцатилетнего подростка. Плюс к этому у него постоянно торчали волосы из носа. А кто еще там будет? Поинтересовался я. Родичи их да друзья Славы, ответил Паша. Короче, скука. Я думаю, Юлька из вежливости согласилась туда поехать. Ладно, пойду я. Я встал с кресла. Там ужин, наверное, уже готов. Какие планы на завтра? На счет работы кое-куда надо сходить. Поведал Паша. А во второй половине дня я свободен. Ну, позвонишь, как освободишься. Я не занят завтра. Пашка проводил меня до двери. Я вышел в коридор и уже спускаясь вниз, крикнул ему. Не курь дома! Я чувствовал себя муравьем в пепельнице. Вечер пролетел быстро, но скучно. Я прошел первую часть любимой компьютерной игры в десятый раз, после чего лег в постель. Больше загадочных сообщений не приходило, и мне уже даже стало казаться, что меня просто кто-то разыграл. Я попробовал еще раз позвонить на этот номер, но в ответ то же самое: абонент в сети не зарегистрирован. Тогда я отправил на него сообщение с текстом: "Кто ты?", но оно доставлено не было. И только когда я уже начал засыпать, мой мобильник громко оповестил меня о поступившем сообщении. Схватив телефон, я прочитал текст СМС от того же странного номера. "Не грусти. Завтра будет весело."